Иаков живет у Шикемы. Знаешь ли ты об этом? Знаю доподлинно. И вовсе не знали этого, а тем более доподлинно пастухи Израиля, когда позднее у костров делали это предметом прекраснословных бесед. Со спокойной совестью искажали они одни события, и умалчивали о других ради чистоты этой истории. Не упоминая о том, как криво усмехнулись тогда же при подписании договора сыновья Иакова, особенно Левий и Симеон, они изображали дело так, будто договор был заключен только тогда, когда история с Диной и княжеским сыном Сихемом уже началась. Да и началась-то она не совсем так, как они это знали. По их рассказу выходило, что известное условие, поставленное Сихему касательно дочери Якова, составляло одну из статей документа о братстве, а условие это было поставлено совершенно особо и совсем не в тот момент, который они будто бы доподлинно знали. Сейчас мы это объясним. Началом всего был договор. Без него люди Якова вообще не поселились бы близ Шекема, И дальнейшее не могло бы произойти. Они уже почти четыре года прожили в шатрах близ кема у входа в долину, когда начались неурядицы. Они растили свою пшеницу на пашне и свой ячмень в поле. Они собирали масло своих деревьев, пасли свои стада и торговали этим в стране. Они выкопали там, где поселились колодец в четырнадцать локтей глубиной, и очень широкий, и выложили его кирпичом колодец Иаковы. Колодец такой глубины и ширины? Зачем вообще понадобился колодец детям Израиля, если у дружественных им горожан имелся колодец перед воротами, а в долине было полно родников? Да ведь сразу он им и не понадобился. Они начали рыть его не тотчас по прибытии, а несколько позднее... когда казалось, что для них и в Рим жизненно необходимо иметь в своем распоряжении большой, неиссякающий и при величайшей засухи запас воды на собственной территории. Орудие братского сближения было создано, и кто сомневался в нем, из того надлежало выпустить потроха. Но создано оно было главарями, хотя и под одобрительные возгласы соответственно настроенного тогда народа. А в глазах людей Шикема люди Яковы оставались все-таки чужаками, пришельцами, к тому же не очень приятными и безобидными, а весьма чванными и склонными поучать, убежденными в религиозном своем превосходстве, надо всем миром и умевшими при продаже скота и шерсти заботиться о своей выгоде так, что у тех, кто имел с ними дело, страдало чувство собственного достоинства. Словом, братство не было глубоким. Оно ослаблялось разными помехами, в частности тем, что уже вскоре евреям, чтобы немного их ограничить, запретили пользование наличными водоемами, неупомянутое, кстати сказать, и в орудии, отчего и появился большой колодец Акове, свидетельствующий о том, что еще до тяжких раздоров отношение между племенем Израиль и жителями Шакема было такими, какими они обычно бывали между вторгшимися хабирскими племенами и коренными жителями страны, а не такими, какими они должны были стать, согласно договору, заключенному под городскими воротами. Иаков знал это и не знал этого, то есть он не обращал на это внимания, направляя кроткий свой ум на дела религиозные и семейные. Тогда у него еще была жива Рахиль, прекрасноокая, тяжко доставшаяся, опасно похищенная и спасительно уведенная в страну отцов, праведная и самая любимая, услада глаз его радость сердца, утеха души. Иосиф, отпрыск ее, Истинный сын тогда подрастал, он превращался, о дивная пора, из младенца в мальчика и притом в такого красивого, смышленого, приятного, обворожительного, что при виде его у Якова душа переполнялась восторгом. И уже тогда старшие его сыновья стали переглядываться по поводу самосбродства, до которого доходил старик в своей любви, к этому языкастому шалуну. Кроме того, Иаков часто отлучался от хозяйства, бывал в отъезде, в пути, он установил связи с городскими и сельскими единоверцами, посещал посвященные Авраамову Богу места на горах и в долинах, выяснял в беседах природу единственного и Всевышнего. Можно не сомневаться, что прежде всего он спустился к полудню, чтобы после разлуки, длившейся почти целый человеческий век, обнять отца и, показав ему себя богатым, подтвердить перед ним свою благословенность, которая столь очевидным образом пошла ему и впрок. Ибо Ицхак был тогда еще жив, он был очень стар и давно совершенно ослеп, а Ревека уже сошла в царство мертвых. По этой-то причине Исаак и перенес место своих жертвоприношений, находившееся прежде у дерева ягве Элюлам близ Бершивы, к пророческому Теребинту возле Хеврона, чтобы находиться в непосредственной близости от двойной пещеры, где он похоронил дочь двоюродного своего брата и свою сестру во браке, и где вскоре он сам, Ицхак, неугодная жертва, был после долгой и богатой историями жизни погребен и оплакан своими сыновьями Иаковом и Исавом, когда Иаков подавленно пришел туда из Вифиля после смерти Рахили с маленьким ее убийцей, новорожденным Бен-Они, Вениамином.